Что это? Не как партизаны, дедушка, не внасли. И что с вами? Какие партизане, Степаныч в шутьме Волков пужая. Первая встреча приехавших с хозяевами произошла на дворе директорского домика. Разыгралась тонительная Поначалу молчаливая, а потом сбивчиво-шумная, бестолковая сцена. Елена Прокловна возвращалась по двору из лесу с вечерней прогулки. Вечерние лучи солнца тянулись по ее следам через весь лес от дерева к дереву почти того же цвета, что ее золотистые волосы. Елена Прокловна одета была легко по-летнему. Она раскраснелась и утирала платком разгоряченное ходьбой лицо. Ее открытую шею перехватывала спереди резинка, на которой болталась ее скинутая на спину соломенная шляпа. Ей навстречу шел с ружьем домой ее муж, поднявшийся из оврага и предполагавший тотчас же заняться прочисткой задымленных стволов ввиду замеченных при разрядке недочетов. Вдруг откуда ни возьмись, по камням мощенного въезда во двор лихо и громко вкатил ваг. со своим подарком. Очень скоро слевшись телеги со всеми остальными, Александр Александрович, с запинками, то снимая, то надевая шляпу, дал первое объяснение. Несколько мгновений длилось истинное непоказное остолбенение поставленных в тупик хозяев и непритворная искренняя потерянность сгорающих со стыда несчастных гостей. Положение было понятно без разъяснений, не только участникам, вакху, Нюше и Шурочки, Ощущение тягостности передавалось кобыле и ребенку золотистым лучам солнца и комарам, вившимся вокруг Елены Прокловной и садившимся на ее лицо и шею. «Не понимаю». Прервал, наконец, молчание Аверки Степанович. «Не понимаю, ничего не понимаю». И никогда не пойму, что у нас юг, белые, хлебная губерния. Почему именно на нас пал выбор? Почему вас сюда, сюда, к нам угораздило? Интересно, подумали ли вы, какая-то ответственность для Аверкия Степановича. Леночка не мешает. Да, вот именно. Она совершенно права. Подумали ли вы, какая это для меня обуза? Бог с вами, вы нас не поняли. О чем речь? Об очень малом, ничтожном. Никакого покушения на вас, на ваш покой. Угол какой-нибудь в пустой развалившейся постройки. Клинушек, никому не нужный, даром пропадающей земли под огород. Довозик дровец из лесу, когда никто не увидит. Неужели это так много? Такое посягательство. Да, ну свет широк. Причем мы тут. Почему этой честью удостоились именно мы, а и кто-нибудь иной? Мы о вас знаем и надеялись, что и вы о нас слышали, что мы не чужие для вас, и сами попадем не к чужим. А, -а, -а как дело в Крюгере, в том, что вы его родня. Да как у вас язык поворачивается признаваться в таких вещах в наше время... А Веркий Степанович был человек с правильными чертами лица, откидывавший назад волосы, широко ступавший на всю ногу и летом тесьмяным шнурком с кисточкой, подпоясывавший косоворотку. В древности такие люди ходили в ушкуйниках. В новое время они сложили тип вечного студента, учительствующего мечтателя. свою молодость Аверкий Степанович отдал освободительному движению, революции, и только боялся, что он не доживет до нее,